Ах, да. Ну, как же без тебя, малыш. Разумеется, мы пойдем вместе. Улыбнулся Ризеншнауцер. Решено, качнул головой Сэрнюф, а Роберт бросился к воротам с радостным воплем. «Ваф, лямах! мы идем!»